Глава 33. Контуженный. 8 июля 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 20 часов 30 минут. Какая она у меня красивая. И совсем не старая. Русые волнистые волосы, серо-зеленые глаза, грациозная фигура, такая же, какой я помню ее в детстве. Вот только морщинки в уголках глаз появились после смерти отца, знаете, такие в виде птичьих лапок. Как же я ее люблю! Люблю ее спокойный, всегда ласковый взгляд — Просто обожаю, как она молчит рядом со мной. Вот-то все понимает и знает без моих жалоб и рассказов. Да так и есть на самом деле. И Ирку люблю. Эту маленькую батареечку, которая все и всегда про всех знает. На все у нее своя точка зрения. И палец ей в рот не клади. Вынув рассматриваемую мной фотографию из рамки, Я спрятал ее внутрь лиса, туда же, куда положил свой дневник. На снимке мы были еще все вчетвером. Ощутимо пахло дымом. Где-то что-то горело. За окнами уже перестали стрелять. Бой велся только на стенах Кремля. Там канонада не прекращалась ни на мгновение. Сидя на полу в осколках битой посуды, Я смотрел на расползающуюся по плитке кровь Сикаме. Они так и лежали у входа в нашу кухню, широко раскрыв глаза. Какого черта они тут делали? Какого черта они приперлись ко мне домой и заляпали весь пол? Мамы и Ирки тут нет, это очевидно. Как только сработала сирена, они должны были либо уйти в убежище, либо... Либо их тут и не было, и они в больнице. «Ну, конечно. Мама же говорила, что сегодня у кого-то сложные роды, и она будет принимать их сама. Значит, все хорошо. Значит, мне пора. Я должен пробиться к больнице. К маме и Ирке». Проверив магазин, снял штурмовую винтовку с предохранителя и встал с пола. Тошнота прошла, головокружение почти не ощущалось. Надев на голову бесполезный шлем, я, слабо надеясь на результат, постучал по нему. — Лис! Лис! Вызываю лиса! Лис, прием! Андрей, ну где ты? — услышал я в шлеме знакомый голос. Выглянув в окно, я увидел, что по улице пробежал десяток туземцев. Направлялись они как раз в сторону больницы. Кажется, там началась пальба. Виртуальный монитор перед глазами слабо помегивал и периодически газ, но связь работала хорошо. Лис слушает. — Ну, слава богу! Куницын, ты как? — Нормально. Меня немножко контузило. Уже прошло. — А что ты сделал? Взорвал трактор. Точнее, сначала сбросил его на полном ходу в яму, а потом взорвал. Попытался я внятно все объяснить товарищу. Минин вздохнул и ласковым тоном, словно ребенку, сказал «Андрюш, какая яма? Какой трактор? Ты что, правда сильно ударился?» Я не ударился. Меня взрывом выкинуло из ямы. Там были сикаме. Много мертвых, но и живые тоже. Они лезли, как муравьи и... В общем, они думали «я мертв» и пробежали мимо. «Ну, капец! Ничего не пойму!» «Минин, заткнись! Это Гамов!» Голос Борисовича сразу прочистил мне мозги. «Андрей, они что, вылезли из-под земли?» «Так точно, товарищ полковник. В поле сразу за электростанцией. Большая яма. Мне кажется, там раньше была шахта. Глубокая, метров шесть-семь. Наверху-то металла много. Так они из старой шахты. — Так вот, как они попали внутрь. Дальше говори все, что запомнил. Их много, несколько сотен, но в яме полно мертвых было, как будто расплющенных. — Это ты их? — Нет, так и было. Видно, процесс телепортации пошел не по плану. Или рассчитали плохо место перехода. А может, металл наверху помешал. Еще раз, легко постучав по шлему, я окончательно включил монитор. «Много раздавило. Столько же, сколько вышло. «Трактор зачем? Он же металлический, а там небольшая ровная площадка. Я его взорвал гранатой, чтобы запчасти разлетелись во все стороны, и нового перехода не получилось. «Молоток!» — обрадовался Минин. «Молодец, поручик!» — похвалил меня особист. «Наградим. Ничего про эту шахту не знал». «А почему из ямы выкинула?» «Так хотел поближе подобраться, чтобы подорвать технику наверняка». «Вышла?» «Еще как! Мне чуть голову не оторвало». Тихонько выйдя из квартиры, я начал спускаться по лестнице вниз. Дверь в Светкину квартиру тоже распахнута настиж. Вроде никого. Марковская закрыта. «Что случилось? Как наши?» — спросил я, выглядывая из подъезда. — Кремль ведет бой. Пока успешно. Связь есть, правда, только внутренняя, через шлемы и гарнитуры. Штаб не отвечает, мы к ним попасть не можем. Сработала взрывчатка, и вышки перегородили улицу, ведущую к воротам. Танкисты-басмача сейчас пытаются растащить завал, но хрен у них выйдет. Там же столько тонн железа. — А почему не работают турели? Задал я беспокоивший меня вопрос, дойдя до угла закрытой булочной. «По той же причине, что и нет нормальной радиосвязи. Они, скорее всего, запалили радиостанцию. Произошла цепная реакция. Даже заряды под вышками связи подорвались. Понятно. Я направляюсь к больнице. Там, кажется, идет бой. Отставить!» — рыкнул в микрофон Гамов. «Никакой больницы!» «Ты, я и Минин направляемся к резервной электростанции. Нужно перезапустить систему. Встречаемся у кинотеатра через пятнадцать минут». «Но там же бой. Я быстро». Воротчик, я сказал отставить. Ты что, не понимаешь, что один им не поможешь? А как только мы перезапустим систему, все включится, и автоматические турели быстро всех этих тварей перестреляют к чертовой матери». Как же так? Хотя, а ведь полковник был прав, и как бы мне не хотелось к маме и Юрке, я должен был помочь Минину и борисчу Только нужно торопиться. Беспокойные сумерки опустились на Суворов. После очередного патрулирования за стенами, на этот раз спокойного, я отоспался Принял дома души и отправился в долину. Был при полном параде, так как пообещал Даше, своей бывшей однокласснице, провести лекцию для ее ребятишек в детском саду, где она теперь работала воспитателем. Солнышко припекало, уже перевалило за полдень. Яркое голубое небо над колонией и фиолетово-синее с розовыми прожилками над остальной частью планеты. Разведка докладывала, что Секаме уже совсем скоро появится у стен крепости, и отказывать малышам в их просьбе, кто знает, что еще им предстоит выдержать в ближайшие дни, я не стал. Но все же решающим фактором моего согласия были слова Сласникова. В последние дни все время о них думал, и мне было стыдно. Каким же эгоистичным поросенком я был! Насвистывая себе под нос, я мысленно готовил речь перед детишками и думал о том, что им рассказать. Обои возле генераторной? Нет, еще рано. О сражении в туннеле? Не то. Про капонир номер 13? Возможно, без подробностей. Та еще проблема. Крови должно быть поменьше, а смысла побольше. Но и про увлекательные забывать нельзя, это сразу потеряют интерес. Школьники, которых я на экскурсию в Кремль водил, и то слушали в полухо, а тут короедом 5-6 лет всего. Да уж задачка. Топал я в абсолютном одиночестве. Вокруг никого, только справа по полю, лениво ползали туда-сюда роботы. В крепости режим, все на своих местах. Куют будущую победу, как говорит Капустин. Пересекая площадку неподалеку от автоматической электростанции, за ней собирался сесть на узкокалейку и доехать до садика с удобствами, я услышал сигнал тревоги. Сирена надрывалась. Неужели сикаме напали, лихорадочно думал я? Оказались под стенами на день раньше? Или разведчики опять их прошляпили? Под ногами что-то задрожало, лопнуло, треснуло и посыпалось. Еле-еле я успел отскочить в сторону замершего на возводимой дороге трактора.